узел 6.3 18 н о я б р я 1944 г о д а 11.50-20.30 двадцать тридцать атака на американский авианосец не удалась иначе вряд ли могло случиться учитывая силы атакующих и тех кто им противостоял шедшую на шести тысячах метров прямо в лоб авианосному соединению группу самолетов обнаружили с помощью радарных установок и немедленно подняли на помощь воздушному патрулю ожидавшую на палубе восьмерку Ведм ь русских ждали после визита разведчика которого не удалось сбить дежурной четверке потерявшей в коротком бою одну машину Курс соединения не был изменен. Большого смысла в этом контр адмирал не находил. Риск ответного удара с русского авианосца, по его мнению, был невелик, а в случае его нанесения Беннингтон вполне способен за себя постоять. Другой вопрос, как строить свою тактику дальше. в ы ш е с т о я щ е е командование п р и к а з а л о нанести еще один удар. всеми силами авиагруппы, но с этим придется подождать, пока вернувшиеся из атаки летчики не придут в себя. Если не дать им отдохнуть, их атаку сможет отбить и какая-нибудь дежурная пара русских истребителей, давшая издалека несколько очередей. В этом контр-адмирал Аллан Кинг убедился лично, переговорив почти со всеми пилотами уцелевших машин. Зенитный огонь линкоров они охарактеризовали как жуткий, а качество истребительного прикрытия как ошеломляющее. Летчики размахивали руками, изображая особенности высшего пилотажа своих противников. О сбитых не рискнул заявить ни один из них. Пленки фото пулеметов позволяли достоверно определить. результативность огня каждого. Мокрые фотографии, изображающие снятый с трех тысяч метров авианосец н а ц и р к у л я ц и и в окружении водяных столбов и один из русских линкоров сразу в нескольких ракурсах, были приколоты на доску в комнате предполетного и н с т р у к т а ж а И десятки людей, отпихивая друг друга, проталкивались к ним. чтобы лично взглянуть на корабли, так напугавшие боевых летчиков, которых они искренне считали лучшими в мире. Вопль ревуна разогнал моряков по боевым постам, но на палубе народу оказалось больше обычного. Двенадцать истребителей сомкнули строй и плотной группой ушли навстречу русским. Еще шесть. начали поднимать на взлетную палубу. Хелкеты приняли бой на все тех же шести тысячах метров, разделившись на две группы. Восемь попытались связать боем пятерку яков истребительного прикрытия, а остальные четыре намеревались атаковать бомбардировщики. Ни то ни другое им не удалось. Трое были сбиты. т е ч е н и е т р и секунд, причем два из них малоизвестным старшим лейтенантом, машина которого была украшена силуэтом овчарки. Стро американских самолетов рассыпался. Один лишившийся ведущего и потерявший ориентацию лейтенант не нашел ничего лучшего, как выходить из боя прямым курсом на сухих. д в о е Яков немедленно взяли его в клещи, опустили под строй бомбардировщиков, диктуя курс трассами, пущенными в притирку к фонарю кабины, и демонстративно расстреляли на глазах у остальных американских истребителей. Бедный парень выл в рацию, захлебываясь слезами. Но прийти к нему на помощь никто не рискнул. Кувыркающийся Хелкет упал в воду на т р а в е р з е самого дальнего эсминца кругового зенитного ордера, и в следующую секунду все зенитные орудия американских кораблей открыли огонь. Сорокамиллиметровые бафорсы недоставали до шести тысяч. но зенитные пятидюймовки авианосца, крейсеров и эсминцев за минуту выкидывающие в небо по шесть-десять снарядов, и с п я т н а л и курс русских самолетов полупрозрачными пятнами разрывов. п и к и р о в щ и к и разделились на две группы по четыре машины в каждой, и в пологом снижении с периодическими доворотами в разные стороны. Сходящимися градусов по тридцать курсами пошли прямо на авианосец. Подготовка зенитчиков авианосца оказалась не впример лучше, чем у его летчиков. Огонь управлялся отлично знающими свое дело специалистами с богатым практическим опытом. Две машины и с с е к л о в Клочья близкими разрывами еще задолго до выхода в точку начала пикирования. в о к р у г бомбардировщиков одновременно рвались десятки снарядов. Машины подбрасывала и т р я с л о в воздухе. Далеко отлетающие при взрывах мелкие осколки пятнали плоскости и фюзеляжи десятками точечных проколов. Не пройдем. Слова, которые с трудом удерживал себе каждый. имел право сказать только сам Раков, остальных за это ждал бы трибунал. Отходим и поднимаемся на десять тысяч сразу. Повторять не было нужды. Полковнику было абсолютно ясно, что вся эскадрилья будет уничтожена зенитным огнем еще до сброса бомб и без какой либо пользы. Если же подняться на десять тысяч метров и бомбить с горизонтального полета, шансов уцелеть у них будет гораздо больше. Вероятность попадания упадет почти до нуля. Но это хоть что-то. Океан примет всех. Шестерка с ушесть развалив строй. Отошла, провожаемая непрерывным огнем, поднялась на максимально возможную для себя высоту. Форсируемые моторы с трудом вытащили их девять с небольшим тысяч. В принципе, на такой высоте шансы американских тяжелых истребителей резко повышались, но в воздухе их оставалось всего восемь, а поднять остальные, находясь под атакой, значило прекратить на какое-то время маневрирование. Две тройки маленьких русских бомбардировщиков неторопливо мелькали в просветах облаков. Бенингтон оказался единственным кораблем, зенитки которого были способны добросить снаряд до такой высоты, а это более чем вдвое уменьшало плотность огня. На этот раз он не очень беспокоил русских. На о п и с ы в а ю щ и й восьмерку авианосец бомбы были сброшены одновременно, и когда г р о м а д н ы е столбы разрывов встали с обоих его бортов, на крейсерах решили было, что авианосцу конец. Но он вывернулся из-под накрытий, не получив ни царапины. и ни на мгновение не замедлив темп стрельбы, также неторопливо и нагло русские удалились. их провожали огнем до последней возможности, но сбить хотя бы еще одного не удалось. истребители тоже не решились еще раз атаковать и снова стянулись над своим авианосцем. Откуда их так бесцеремонно отогнали зенитчики? Прошли еще полчаса до того момента, когда, подняв смену, им наконец разрешили сесть. Теперь над пилотами не смеялись. Им поверили все. В течение часа в адрес Атлантического оперативного командования Были отправлены восемь радиограмм. Контр-адмирал Кинг четко изложил сложившуюся в центральной части Атлантики ситуацию. Его оперативная группа была практически нейтрализована, а никакой другой в радиусе ч е т ы р е миль не было. Зато имелось сразу несколько следующих в разных направлениях крупных конвоев. прикрытых эсминцами и эскортными авианосцами, а иногда и легкими крейсерами из состава королевского флота, но не имеющих никаких шансов отбиться от русских линкоров. Русский авианосец он оценил как легкий, хотя о нем было известно весьма мало, разве что то, что он попытался нанести удар восемью п и к и р о в щ и к а м и успешно им отбитый. И выглядел на фотографиях как перекошенный Индепенденс. Примечание. и н д е п е н д е н e тип американских легких авианосцев, аналогично проекту Чипаева, перестраиваемых из легких крейсеров. Конец примечания. Кинг не сомневался в том, что это было все, чем русские располагают. Вывод. Задача их авианосца в прикрытии линкоров с воздуха. Давшийся дорогой ценой опыт показал, что на это он вполне способен. И даже в случае сосредоточения против русского соединения сразу нескольких ударных авианосцев, а его среди них уже не будет, весьма проблематичный успех обойдется слишком дорого. Отсюда еще один вывод. Это дело больших хороших парней в кавычках, сереч линейных кораблей. Через считанные часы количество золотых голунов на квадратный метр пола в обоих адмиралтействах побило всякие рекорды. Одна за другой к их подъездам подкатывали дорогие черные машины, вызывая своим числом изумление у штатских. Всего полгода назад сообщение о лисе в курятнике в кавычках, обещающее хорошую охоту за красной дичью в кавычках, не вызвало бы в британском адмиралтействе ничего, кроме профессиональной радости. Но сейчас момент был крайне неудачный. В распоряжении флота Метрополии находилось всего четыре современных линейных корабля: King George V, Ensign, Duke of York и давно нуждающийся в серьезном ремонте тихоходный родни, который фактически служил стационарным флагманом в Scapa Flow и не мог быть использован в море из-за предельной изношенности машин. Остальные имеющиеся линкоры. Постройки времен Первой мировой войны являлись фактически плавучими батареями, предназначенными исключительно для обстрела береговых целей. Еще два линкора и линейный крейсер «Риаун» оперировали на Тихом океане, подорвавшийся на а м и н е Нельсон» ремонтировался в Филадельфии, а остальные лежали на дне. Американцы помочь не могли. Все их силы были брошены в район Филиппин, где еще докручивались остатки большой мясорубки для японского флота. И в Атлантике находились только антикварные к о р ы т а типа Нью-Йорк, посылать которые в бой было бы самоубийством. Имелось еще два только что вступивших в строй больших крейсера. И они как раз проходили подготовку в Атлантике. Но американцы всячески декларировали, что эти корабли не являются линейными крейсерами, а были всего лишь быстроходными охотниками за крейсерами противника. Авианосцев на первый взгляд хватало, но когда зашел разговор о том, какие ударные группы посылать в море, число а в и а н е с у щ и х единиц в разряде operational вдруг резко уменьшилось. Готовить начали все, но что из этого выйдет, было пока неясно. Кто-то из адмиралов припомнил, что в день ютландского боя в гаванях было совсем пусто, в море находились абсолютно все корабли флота. Похоже, в этот раз могло случиться что-то похожее. На подготовку к выходу эскадр в море нужно было несколько дней, пока примут запасы, пока пополнят и переформируют авиагруппы флотских авианосцев и так далее. Аллану Кинку с крейсерами и эсминцами следовало следить за русскими и не давать им возможности пересечь наиболее важные узлы путей конвоев. Сами к о н в о и требовалось завернуть, их охранение задержать и сосредоточить в северной части океана, передав общее руководство англичанам. Кто-то высказал мысль, что русские так и продолжат свое движение на юг, направляясь во Владивосток. Идею отправили в США, пусть у них голова болит. Если русские вдруг вступятся за японцев в момент высшего напряжения борьбы на море, резко возросшая интенсивность радиообменов, имеющих отношение к флоту станций, была отмечена германской радиоразведкой, но причина этого долгое время оставалась неясной. Отчитываться новые союзники не собирались. Затем удалось получить сведения о форсировании работ в портах Британии и Атлантического побережья США. Не возникало никаких сомнений в том, что флоты новых союзников готовят что-то масштабное, и, скорее всего, это была еще одна крупная десантная операция в Северной или Южной Европе. Возникал вопрос, где именно. Немногочисленные силы Криксмарины, базирующиеся на портах Северного моря, были приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай, если их вдруг включат в какие-то свои расчёты. Выход в море уцелевших к этому времени тяжелых кораблей не планировался, но все способные к действиям подводные лодки. в том числе и недавно вернувшиеся, согласно приказу из прерванных боевых патрулей одним рывком вышли из-под возможного превентивного удара дальней авиации русских, направившись по огромной дуге к скандинавским берегам. Шестая и восьмая флотилии эскадренных минноносцев с утра находились в четырехчасовой готовности к выходу в море. ожидая данных о районе высадки, чтобы произвести попытку предложить свои услуги в эскортировании десантных судов. Абсурд. Германское командование и все еще функционирующая служба военно-морской разведки Криксмарина полагали, что располагают для подготовки еще несколькими днями, но уже с ночи с с е м н а в о с е Начали поступать сообщения с еще находящихся в море подводных лодок о массовом выходе боевых кораблей из портов Шотландии и Ирландии. Десантные средства пока не были обнаружены, но это ничего не значило. Крайне требовался воздушный удар по русским портам, но почти вся тяжелая авиация. была задействована на центральном направлении в отчаянных попытках задержать продвижение русских частей вглубь Германии и поддержать долгожданное общее контрнаступление. Поздним вечером в о с е м н о ноября были обнаружены главные силы британского флота эскадра в составе трех линейных кораблей и как минимум трех крупных авианосцев в сопровождении огромной своры крейсеров и эсминцев огибала Ирландию в 50 милях от ее западного побережья, прикрываемая десятками противолодочных самолетов берегового базирования, оказавшуюся на пути эскадры подводную лодку, попытавшуюся на всякий случай обозначить себя как дружественную. Загнали под воду и непрерывно бомбили в течение восьми часов, чудом потеряв в тридцати морских милях от точки начала охоты. Выкрутившись, лодка подвсплыла на шнорхельную глубину, подняла на поверхность выдвижную радиоантенну и передала уже устаревшее сообщение о курсе. и составе эскадры. Единственной важной и н ф о р м а ц и е й которую удалось извлечь из направления ее движения, было то, что предполагаемым районом высадки не является северное побережье Германии, то есть удар наносится не для содействия наступлению субмаринам. Был р е т р а н с л и р о в а н курс соединения, и уже находящиеся в море лодки начали перенацеливать к Гибралтарскому проливу, пока британское адмиралтейство, переварив новости о зашевелившихся без указаний недобитых немецких моряках, не отдало приказ всем сидеть на месте. Союзнички.